Глава 42. Дэрил чуть изменил позу и переключил радио на другую программу, чтобы не уснуть. Он проследил за тем, как три часа назад Мерк Коннор покинул теннисный клуб и добрался до своего дома. С тех пор Мерк все еще не выходил оттуда. Дэрил время от времени видел, как тот ходит из комнаты в комнату по своему маленькому дому ракушке, Немного побегав по городу и расспросив кое-кого, Дэрил накануне узнал, что Мерк переехал сюда после развода из более просторного дома в лучшем районе. Дэрил взглянул на часы. До того момента, как его должен был сменить Томми, оставалось еще сорок пять минут. Когда он снова посмотрел на дом, все окна там были темными. Хозяин выключил свет. — Что-то немного рановато, чтобы ложиться спать, — подумал он. Затем, вглядываясь в темноту, он заметил, что за домом мелькнула чья-то тень, кто-то перемахнул через низенький забор и исчез в направлении соседней улицы. Дэрил включил стартер и быстро объехал вокруг квартала. На следующем перекрестке он вышел из машины, добежал до угла и заглянул за дом. Улица была почти пустынна, но он увидел, как знакомая фигура завернула за угол впереди, направляясь к Дювель-стрит. Дэрил снова сел в машину и поехал прямо, пока не добрался до Дювель-стрит. Повернул направо и притормозил у тротуара, не выключая двигателя. Полминуты спустя Мерк вышел на эту улицу и пошел по ней быстрым шагом, направляясь к западной оконечности острова. Дэрил медленно ехал вслед за ним, держась достаточно близко, чтобы разглядеть, что, придя домой с работы, Мерк успел переодеться и выглядел более импозантно. Дэрил не мог дальше ехать так медленно, он задержал движение. Поэтому он остановил машину у тротуара, опустил вниз щиток от солнца, чтобы пешие полицейские, расклеивающие штрафные квитанции за неправильную парковку, могли увидеть, что эта машина полиции... и последовал за Мерком пешком. Мерк ни разу не остановился перед какой-нибудь витриной и не сбавил темпа. Казалось, он точно знал, куда идет, и старался побыстрее достичь цели. Он приближался к Дей стрит к дому Клэр Карс. Идя за один квартал от Мерка, Дэрил вдруг увидел, как тот внезапно свернул в какую-то дверь, и он подавил желание броситься за ним бегом и схватить его, Ему потребовалось целая минута, чтобы пройти это расстояние и обнаружить, что Мэрк зашел в какой-то бар. Дэрил толкнул дверь и вошел. Сидевшие в баре обернулись и посмотрели на него, словно ждали его появления. Он старался сделать вид, что зашел сюда случайно. Дэрил небрежно подошел к стойке и заказал пиво. когда бармен наполнил кружку молодой человек позволил себе облокотиться о стойку и хорошенько оглядеться вокруг ища мерка тут вдруг до него дошло что он зашел в бар где собирались гомосексуалисты мерка среди присутствующих не было на другом конце бара он заметил еще одну дверь ведущую на боковую улочку Бронясь себе под нос он встал и направился к этой двери не спеши уходить сказал ему какой-то человек у стойки, когда он проходил мимо него. Поскорее убраться отсюда было единственным желанием Дэрила. Он толкнул дверь и вышел на боковую улочку, посмотрев в обе стороны. Мерка нигде не было видно. Неужели он заметил, что Дэрил следит за ним и намеренно ушел от слежки? Или просто сократил себе путь, пройдя сквозь бар? Деррил побежал обратно до угла и вернулся на Дювель-стрит к своей машине. Он завел ее и свернул сразу на следующем перекрестке, направляясь к Дей-стрит. Бар, в который он заходил, оказался всего в полутора кварталах от дома Клэр Карс. Он медленно проехал по Дей-стрит, ожидая, когда покажется ее дом. Как раз в тот момент, когда он увидел его, свет в гостиной на втором этаже погас. Секунду спустя он увидел рассеянный свет из-за забора примерно оттуда, где находилась спальня Клэр. Деррелл проехал за угол на Элизабет-стрит, остановил машину и вызвал Томи по своему портативному телефону. Алло, Томи, это Деррелл. Мерк оставался в своем доме более трех часов, затем внезапно вышел из задней двери и пошел пешком на Дюваль-стрит. Ты проследил за ним? Да. До бара, который оказался полон чрезвычайно изящными молодыми людьми, но там его не было. Там оказалась задняя дверь, и когда я сообразил это, его уже и след простыл. Как далеко находится этот бар от дома Каросов? Чуть дальше квартала. Я подъехал туда как раз вовремя, чтобы увидеть, как погас свет в ее гостиной и зажегся, мне так показалось, в ее спальне. — Так и есть, — сказал Томми. — Мне кажется, мы нашли человека, которого искали. Я сейчас за углом рядом с домом. Ты не хочешь меня сменить? — Я думаю, на сегодня хватит, — сказал Томми. — Абсолютно неизвестно, когда он оттуда выйдет, а чтобы следить за всеми четырьмя сторонами дома, нас двоих недостаточно. Встречусь с тобой завтра утром в управлении, ладно? Нам нужно будет навести кое-какие справки о мерке. «До завтра», — попрощался Дэрил. Он завел машину и поехал домой. Когда на следующее утро Томми прибыл в управление, Дэрил уже был там, работая за компьютерным терминалом. — Привет, — сказал его юный напарник. — Я сейчас подключился к компьютеру уголовной полиции штата. Он ищет данные на Мерка. А ты уверен, что он вчера вечером вышел из бара раньше тебя? — Да, это точно. Там было не так уж много народа, и я рассмотрел все лица. — Ладно. — Ну вот. Похожее на него ничего нет, — сказал Дэрил. На экране монитора светились слова. Записей не обнаружено. — Попробуй компьютер ФБР, — сказал Томми. — Я выпью кофе. — Идет. Принеси мне тоже, хорошо? Томми прошел в крохотную кухоньку и налил две чашки кофе, черного себе, с молоком и двумя кусочками сахара для Деррила. «Когда-нибудь этот паренек поймет толк в кофе», — подумал Томми, — «оценит, насколько лучше без всяких этих добавок». Он вернулся в дежурку и заглянул Деррилу через плечо. «Ну вот», — сказал Деррил — «и набрал на клавиатуре команду распечатать данные». Томми схватил листок, как только он выполз из принтера. — Отлично, отлично, — сказал он. Тихоня Мэрк не всегда был таким уж тихоней. Его дважды арестовывали в 1970 году в Калифорнии. Причина — угроза смертельным оружием. Обвинения не предъявлялись. И погляди-ка сюда. Получил год за нанесение побоев в Лос-Анджелесе несколько месяцев спустя. и отработал четыре месяца исправительных работ на ферме графства. Его снова забирали в кутузку за нарушение режима досрочного освобождения, похоже, за драку в баре, через два месяца после этого. Затем ничего. Наверное, с тех пор он чист. — Сколько ему лет? — спросил Дэрил. Томми посмотрел распечатку, ища дату рождения Мерка. — Пятьдесят один. — Ну и что? — Значит, у него подходящий возраст. Он мог находиться на военной службе во время Вьетнамской войны, верно? — Дэрил, ты меня удивляешь и поражаешь. Направь запрос в Министерство обороны. Посмотрим, есть ли у них его личное дело. Дэрил начал набирать текст на компьютере. — Это потребует некоторого времени, — заметил он. — Нам повезет, если мы получим ответ сегодня. пометь запрос как срочный, — сказал Томми. — Скажи, что это нужно для расследования тяжкого преступления. Дэрил кончил печатать запрос и отослал его через модем. — Может, это заставит их шевелиться чуть побыстрее? — Может быть. Но давай не будем на это рассчитывать. Томми на минутку задумался. — Раз мы уж занялись этим, почему бы нам заодно не проверить, нет ли каких-нибудь записей на Виктора и Чака? — Никогда ведь не знаешь заранее, с кем имеешь дело. — Хорошо, — сказал Дэрил, и начал печатать на клавиатуре. Томми сидел и прихлебывал свой кофе, барабаня пальцами по столу и стараясь ни о чем особенно не думать. Иногда хорошие идеи приходили ему в голову как раз тогда, когда он просто отдыхал. Через несколько минут Дэрил повернулся к нему во вращающемся кресле, — Нет ничего ни в компьютере ФБР, ни в компьютерах штата Флорида. Они совершенно чисты, и тот, и другой. — Рад слышать это, — сказал Томми. «Томми — Томми? — спросил Дэрил. — Ты всегда думаешь, что люди, которые тебе нравятся, не могли бы совершить преступление? Томми покачал головой. — По правде говоря, у меня есть привычка предполагать о каждом самое худшее, пока он не докажет мне, что я ошибался. «И даже обо мне?» Томми улыбнулся. «В особенности о тебе, малыш».